Константин Дмитриевич Ушинский Рассказы и сказки Дети в роще Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело. Знаешь ли что, — сказал брат сестре, — в школу мы еще успеем. В школе теперь душно и скучно, а в роще должно быть очень весело. Послушай, как кричат там птички. А белок-то, белок сколько прыгает по веткам. Не пойти ли нам туда, сестра? Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, взялись за руки и скрылись между зелеными кустами под кудрявыми березами. В роще точно было весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и кричали. Белки прыгали по веткам, насекомые суетились в траве. Прежде всего, дети увидели золотого жучка. — Поиграй-ка с нами! — Поиграй с нами! — сказали дети жучку. — С удовольствием бы! — отвечал жук. «Но у меня нет времени. Я должен добыть себе обед». «Поиграй с нами!» — сказали дети желтой мохнатой пчеле. «Жжжжж, некогда мне играть с вами. Мне нужно собирать мед. «А ты не поиграешь ли с нами?» — спросили дети у муравья. Но муравью некогда было их слушать. Он тащил соломинку втрое больше себя, и спешил строить свое хитрое жилье. Дети обратились было к Белке, предлагая ей также поиграть с ними. Но Белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на зиму. Голубь сказал «Строю гнездо для своих маленьких деток». Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку земляники также некогда было заниматься детьми. Он пользовался прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную, вкусную ягоду. Детям стало скучно, что все заняты своим делом, и никто не хочет играть с ними. Они и подбежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через рощу. «Тебе уж верно нечего делать», — сказали ему дети. «Поиграй же с нами!» «Как? Мне нечего делать?» — прожурчал сердито ручей. «Ах, вы ленивые дети! Посмотрите на меня! Я работаю и днем, и ночью, и не знаю ни минуты покоя! Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет белье, вертит мельничные колеса, носит лодки и тушит пожары?» «О, у меня столько работы, что голова идет кругом!» Прибавил ручей и принялся журчать по камням. Детям стало еще скучнее, и они подумали, что им лучше было бы пойти сначала в школу, а потом, уж идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое время мальчик приметил на зеленой ветке крошечную красивую малиновку. Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насвистывала веселую песенку. «Эй, ты, веселый, запевала!» закричал Малиновки мальчик. «Тебе-то уж кажется ровно нечего делать. Поиграй же с нами». «Как?» просвистала обиженная малиновка. «Мне нечего делать? Да разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток? Я так устала, что не могу поднять крыльев. Ты да теперь убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы? Что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли, ничего не выучили. Бегаете пороще роще, да еще мешаете другим дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал все, Что обязан было сделать? Детям стало стыдно. Они пошли в школу и хотя пришли поздно, но учились прилежно.